Глава двадцать Неприятные встречи. Интерлюдия. «Мастер! В деревню только что въехал отряд из пятнадцати наемников», — сообщил Кортис, входя в комнату волшебника. «Половина из них маги, остальные — опытные воины». Помощник не выглядел обеспокоенным и неприятную новость сообщил, словно рассказывал о погоде за окном. Ургас в это время занимался медитацией, и свое занятие он не прервал. Примерно через полминуты открыл глаза, взглядом указал на кресло и спросил, «Думаешь, по нашей душе заявились?» «Не вижу других причин для визита в нашу глухомань таких гостей. Мы же в стороне от трактов, значит, здесь они точно не проездом. Наемники по деревням без дела не шатаются». А в буйный сезон и подавно. Да, столь быстрой реакции Виконта я не ожидал. Может, Дерган был ему родственником? Сколько может стоить наем такого отряда? Не менее пяти сотен в кварту. И не жаль Виконту денег. Ургас тяжело вздохнул. Не вовремя они нагрянули. Ох, не вовремя. Как бы не пришлось уходить, не дождавшись Алтона. Вельможа, чей титул упомянул волшебник, Три года назад пытался устроить своего бестоланного сына в школу Ургаса. Да еще поставил условие, чтобы через год отпрыск сумел сдать на ранг. Понимая, что сие невозможно, мастер отказался брать ученика, после чего посыпались угрозы, а затем и проклятие. Волшебник задумался. Он-то полагал, что Дерган действовал на свой страх и риск, когда запущенное им проклятие не погубило жертву. Вполне возможно, взыграла гордыня. Какой-то маг, рангом ниже его, сумел освободиться от поганых чар. Неужели все-таки Виконт отправил Дергана по мою душу? А теперь лихорадочно пытается зачистить следы позора. Очень странно. Эти уйти не дадут. Меж тем высказал свое мнение Кортис. — Да, я сразу понял, что стычки не избежать, — кивнул Ургас. — Нам в первой же схватке нужно нанести ощутимый удар. А пока наемники будут в себя приходить, покинуть школу. Не уверен, что у нас получится. Кортис реально оценивал силы учеников и, как бывший наемник, понимал, на что способны бойцы прибывшего отряда. А у нас просто нет другого выхода. Первый бой придется принять здесь. Проиграть его не имеем права. Что у них с магами? Их главарь седьмого ранга зовут Мурдюк. Отъявленный мерзавец, но как воин и маг силен. У него трое волшебников шестого ранга, остальные пятерки. Как быстро ты все разузнал? Удивился волшебник. Пересекались раньше. Неохотно объяснил Кортис. И когда их ждать? «Думаю, сегодня пришлют переговорщика. Скорее всего, предложат честный поединок, дескать, чтобы избежать лишних жертв. Правда, о чести эти ребята не имеют ни малейшего понятия. Сначала постараются любыми доступными способами уничтожить лично вас, а потом расправятся с остальными». «Тебя они тоже знают?» – спросил мастер. «Полагаю, да». То есть эффект неожиданности не сработает. Если у них было время подготовиться, то наверняка выяснили все. Однако, — Кортис задумался, — скорее всего, они лишь выясняли ваши возможности, мастер. Надеюсь, им вряд ли известно, что у меня теперь седьмой ранг. Об этом известно только нам, мастер. В дверь постучали, и вошел Алгай. «Там трое направляются к школе», — доложил он. «Как выглядят?» — напрягся Кортис. Юноша кратко описал каждого. «Быстро они», — помощник Ургаса узнал троицу. «Мурдюк решил провести переговоры лично». «И что это означает?» — спросил мастер. «Подозреваю, он вас недооценивает и собирается выполнить заказ прямо во время переговоров». «Ладно, пойдем взглянем на этого мурдюга». Мастер быстро поднялся и направился к выходу. Калитки и те, и другие подошли одновременно. Стоявший впереди выглядел самым невзрачным из троих. Среднего роста, среднего телосложения, без особых примет. Только слегка прихрамывал. Он и заговорил первым. «У меня дело к мастеру Ургасу». Наемник кинул беглым взглядом обоих и обратился к самому старшему. «Полагаю, это вы?» Затем что-то заставило его внимательнее вглядеться в помощника. «Кортис? А ты тут с какого боку?» «Самого неудобного для тебя, Мурдюк!» «Неожиданно, но не смертельно!» произнес главарь отряда и завел руку за спину. Баронет был уверен, что старый знакомый подал стоявшим сзади знак об изменении первоначальных планов. «Смотря для кого!» — спокойно произнес Кортис, вращая между пальцами небольшой ножичек. «Ладно, раз ты здесь, политесы разводить не буду. Меня наняли, чтобы отправить к праотцам мастера Ургаса, и ты знаешь, что заказ я выполню». Есть два варианта его осуществления. Первый. Мы сегодня же сражаемся с будущим мертвецом один на один, и никто больше не пострадает. Второй более длительный. Мы приходим сюда и камня на камне не оставляем от школы. Ваш выбор. А ты не меняешься, Мурдюк. Все те же гонор и спесь, произнес баронет. Мы можем выбрать первый вариант. Если дашь клятву на крови, Сам и все твои люди. Я похож на дурня. Кто-нибудь из моих что-то напутает, и его клятва потом на сосвету живет. Неужели здесь слову уважаемых людей нет веры? — Так кто уважаемых? — усмехнулся Кортис. — А ты с такими даже рядом не стоял. — Я ведь и тебя могу вызвать на поединок за оскорбление, — пригрозил Мурдюк. — Вызывай, — пожал плечами баронет. «Правила помнишь? Оружие, время и место выбираю я». «Ладно, сейчас не до тебя», — отмахнулся Мурдюк. «Раз ты связался с Ургасом, все равно сдохнешь. Ждите, мы скоро заглянем». Троица развернулась и двинулась прочь от школы. «А этот Мурдюк всерьез тебя опасается», — глядя им вслед заметил мастер, который за весь разговор не произнес ни слова. У меня среди наемников была скверная репутация. Я не прощал оскорблений. Даже волшебникам? Особенно волшебникам. После того, как двое поссорившихся со мной мага пропали, другие стали гораздо сдержаннее в словах. — Да, оказывается, я многого про тебя не знаю, Кортис. — У каждого имеются свои секреты, мастер. — Это точно, — согласился Ургас, вспомнивал Тона. Наставник ни одному человеку не собирался рассказывать об особенностях магии ученика. «Как думаешь, они пожалуют сегодня или завтра? Запугивать будут всю ночь, а нападут, скорее всего, утром. И еще, мастер, те двое, что стояли сзади, могли оставить какую-нибудь гадость. Надо бы проверить». Волшебник создал огненную дугообразную стенку высотой около полуметра и пустил ее вперед. Траву пламя не обжигало, зато несколько раз в нижней части стены возникали всполохи. — Ты прав, этот мурдюк — конченый мерзавец, — Ургас покачал головой. — Притащил дюжину магически обработанных гадюк. Разглядеть их сложно, а яд смертельно опасен. Алгай, стоявший чуть поодаль, с восхищением смотрел на учителя. Интерлюдия. Иргум Рунской выглядел мрачнее тучи. У него с поводка сорвался одаренный, который еще даже не сдавал экзамен на ранг. А ведь на пленника были наложены неслабые чары оцепенения, с которыми далеко не каждый маг шестого ранга мог справиться. Но этот... Я-то думал, что он случайно выжил, когда в грозу ушел из школы, когда встретился со зверолюдом и когда уничтожил банду. А выходит, мальчишка настолько непрост, что даже не знаю, с кем его сравнить. Как-то я рано обрадовался и расслабился, когда выловил Алтона после степи. Мог бы и тщательнее его обшарить перед тем, как паковать. Наверняка из живой степи... Он вынес что-то важное. Надо было для верности еще и сонными зельями накачать. Хотя теперь даже не уверен, что это помогло бы. Виконт не стал менять свой маршрут после исчезновения Алтона, по-прежнему направляясь к Туриину. Он настолько ушел в свои мысли, что даже не наорал на хозяйственного отдыха, который попросил не бросать телегу и даже вернуть выпавшую часть сена поскольку за все было уплачено. Иргум всю дорогу, пока они двигались по лесу, прокручивал в голове, что скажет брату по возвращении в Руниек. Когда выехали на опушку, оказалось, что их там ждали. Если не ошибаюсь, Викон Трунской от группы встречавших отделился всадник и приблизился к Иргуму. «Не ошибаетесь», — кивнул вельможа, — «с кем имею честь?» «Барон Царанский», — представился тот, — «по поручению графа Антигодинского уполномочен пригласить вас к нему в гости. С великим сожалением, барон, я вынужден отказаться. С удовольствием принял бы приглашение его сиятельства. Но в данный момент выполняю прямой приказ своего господина срочно явиться в руниек. Передайте мои извинения и самые искренние пожелания процветания Графу. Царанский являлся правой рукой хозяина здешних земель, и Виконт не желал с ним ссориться. Тем более, что свита барона была вдвое больше, чем у самого Иргума. «Хорошо, я передам ваши извинения и пожелания. Надеюсь, вы все же не откажетесь ответить на несколько вопросов, касающихся вашего визита на земли господина Динского». Открытой вражды между Рунскими и Динскими не было, но определенная неприязнь витала всегда. Виконт решил сейчас не обострять отношения. Если это не займет много времени, я к вашим услугам. Они спешились и отошли в сторонку. Барон создал купол тишины и от посторонних ушей, и от порывов ветра, заглушавших голоса. — Скажите, Виконт, какова причина вашего визита в деревню Руданы? — спросил Царанский. — Странно, что вы спросили об обычной деревеньке. Неужели я что-то нарушил? — Просто оказался там проездом и решил немного отдохнуть. Все же ночевать, даже в походе, предпочитаю не под открытым небом. — Проездом через деревню на Отшибе? — пожал плечами барон. — Сами не находите это странным? Мне кто-то говорил, что в этой деревне на отшибе сразу две школы магии. Вот и решил убедиться в достоверности таких удивительных слухов. Царанский внимательно взглянул на собеседника, словно решая, стоит ли говорить ему нечто или промолчать. И все-таки продолжил. И именно из-за школы я и завел этот разговор. Дело в том, что практически сразу после вашего отъезда на территории одной из них убили весьма уважаемого волшебника. «Вы подозреваете меня или кого-то из моих людей, барон?» — вскинулся Иргум. «Ни в коем случае, Виконт, как вы могли такое подумать? Я ведь уже сказал, что меня интересует школа, где произошло убийство. Не та, случайно, в которой преподает некий мастер Ургас. «Она самая», — подтвердил барон. «Вы что-то знаете о происшествии?» «Конкретно об этом нет, но один из учеников той школы украл у меня деньги. Потом, как выяснилось, он еще и учителя обворовал. Поэтому я и не удивился, что именно там и случилась трагедия. Вас обворовал какой-то ученик? Разве такое возможно?» Царанский театрально округлил глаза. «Не придирайтесь к словам, барон», — раздраженно произнес Иргум. «Кошелек стянули у моего воина, когда он нес службу у меня. А посему мне, как хозяину, тоже нанесено оскорбление. И я не собираюсь оставлять негодяя без наказания. Значит, на землях графа Динского вы преследовали вора. И как? Успешно? Мои люди его схватили». Начал было виконт, но Царанский уже сделал стойку, как гончая, взявшая след. «Полагаю, сейчас он находится в той телеге под стогом сена. Прошу не перебивать меня, барон. Я бы очень хотел, чтобы вор там находился. Но неужели вы думаете, что, схватив преступника во владениях достойнейшего графа Динского, я бы не сообщил об этом местным властям?» «Думаю, вы бы именно так и поступили, Виконт. Злоумышленники должны нести наказание там, где совершено преступление». «Да, именно так гласят законы королевства. И не нам их нарушать», — почти торжественно провозгласил Иргум. «Значит, преступник от вас ушел? Досадно. Не подскажете его имя, чтобы объявить в розыск по всему графству». Увы, барон, я не удосужился узнать имя вора. Меня оно мало интересовало. Наверное, зря. Просто был уверен, что он никуда не денется. Однако злодей сумел ускользнуть. На будущее мне будет наука. А как он сумел сбежать от ваших людей, если не секрет? Не без посторонней помощи. То ли у сообщника был портальный свиток, то ли негодяй сам владел портальной магией. Иргум вспомнил недавний случай, который рассказали агенты. Тогда плененный волшебник, нанятый агентами, исчез из запертой комнаты. В общем, пока я подоспел, его и след простыл. Это случилось в деревне возле перевала? Да, я опоздал всего на каких-то полчаса. Значит, вор был непростым малым, если его вытащили с помощью портального свитка задумчиво произнес Царанский. «Очень жаль, что опасный преступник ходит на свободе. Согласен с вами. Но кто же знал, что обыкновенный с виду вор окажется столь вёртким типом? Барон, если у вас больше нет вопросов, я бы хотел продолжить путь. Мне надо спешить. Все эти неприятные события и так сильно задержали меня». «Да-да, Виконт, не смею больше злоупотреблять вашим временем». Барон снял купол тишины. У Царанского имелось еще множество вопросов, но главное он выяснил. Виконт желаемого не достиг. Если несостоявшийся пленник Виконта на самом деле столь загадочная личность, нужно постараться разузнать о нем побольше. Вот только вполне вероятно – что в ближайшее время источники этих сведений могут погибнуть. Барону было известно, что граф дал добро своему дальнему родственнику на устранение мастера Ургаса и его школы. «Предпринять я все равно ничего не успею, поэтому вернусь в город и доложу все графу. Если деревенский наставник случайно уцелеет, тогда можно будет переговорить еще и с ним» о нездоровом интересе рунских к вору. Иргум, все дальше отъезжавший от места неприятной встречи, впервые порадовался своевременному побегу Алтона. «Окажись тот сейчас в телеге, и проблем Виконту не избежать. Пленник наверняка бы попал в руки графа Динского, который не успокоился бы, пока не вызнал все об этом якобы горцы. Вот уж воистину, что не делается. Все к лучшему. Да, я упустил беглеца, зато тот не достался соседям. Будет о чем поговорить с братом. В обратный путь я направился по короткой дороге. В Туриин, чтобы не наткнуться там на Виконта, решил не заходить не имея ни малейшего желания проверять, насколько реальны его угрозы меня покалечить. К деревне Руданы меня подгоняло не столько желание поскорее увидеть друзей, сколько беспокойство о здоровье учителя. Пантера обещала излечить наставника, но кто их светящихся знает? Корил себя, что при последней встрече не расспросил ее о здоровье Ургаса. Правда, меня тогда сильно разозлило варварское предложение убить рысь, с которой мы вместе прошли через ад. В общем, мне нужно было как можно быстрее попасть в школу. Но пешком я туда доберусь дня через два. Где бы найти лошадь? После степи я мог позволить себе купить любого самого чистокровного скакуна. Но вся беда в том, что по пути до Туриина не было вообще... «Ни одного селения. Кстати, о финансах, задумался я, выбравшись из леса. Даже приблизительно не представляю размер моего состояния сейчас. Помимо того, что добыл по пути к степи, еще и на ее просторах разжился несколькими дорогими камушками. Если все эти богатства извлечь, вряд ли они на одном столе уместятся». «А я эту гору полезных и дорогих вещей запросто ношу с собой». Висевшая на плече торба не привлекала лишнего внимания. Она выглядела довольно убого и со стороны казалась пустой. «Это и понятно, ведь никто, кроме меня, не способен что-либо из нее достать. Однако ж сколько богатств в ней сейчас хранилось! Страшно подумать! Благодаря своей торбе теперь я приоделся». «Викон, чтобы ему пусто было, вытащил меня из постели и запаковал в покрывало, не обращая внимания, одет я или нет. Сумка, стоило мне телепортироваться из телеги, сама возникла на плече. Не знаю, была ли у нее эта особенность ранее или появилась после моего апгрейда, но порадовался ей знатно и сразу облачился в удобный костюмчик». Комплект одежды купил у хозяйки дома, в котором ночевал. В деревне возле перевала этот ходовой товар имелся в каждой избе, поскольку ходоки в степь зачастую возвращались оттуда в весьма неприглядном виде. На этот раз о продуктах в дорогу я позаботился, помятуя скудный рацион питания в степи, так что ни голода, ни холода сейчас не испытывал. Оставалось только к ночи отыскать крышу над головой, чтобы не спать под открытым небом. Уже подумывая о необходимости все-таки заглянуть в Турин сквозь шум ветров расслышал приближавшийся сзади топот. Какого бана? Оглянувшись, увидел стремительно приближавшуюся лошадь и трех волков у нее на хвосте, похожих на тех, что были на подхвате у зверолюда. Сразу понял. «Мирно мы не разойдемся», — выхватил кистень, прикидывая, каким заклинанием воспользоваться. Хищники уверенно сокращали дистанцию до жертвы, но она доскакала до меня раньше их и встала прямо за спиной. Собирался уже встретить слегка сбавивших ход волков кулаком ветра, но внезапное ощущение опасности сзади заставило резко отпрыгнуть в сторону. Очень вовремя. Мимо пролетел нож, брошенный всадником, которого я даже не заметил. Какого бана? Не тебе здравствуйте, не как поживаете, сразу нож в спину. Чтобы вон те собачки подкрепились, промелькнуло в голове, и я принялся действовать. Подлого всадника сбросил с лошади кулаком ветра, а затем рявкнул на древнем, стараясь разверзнуть под хищниками землю. Стоять, твари! Мои усилия оказались тщетны. Волки просто не заметили провала в земле. А когда один из них еще и пробежал сквозь выскочивший из почвы выступ, понял, кто-то опять шалит с иллюзиями. Правда, в следующую секунду я резко поменял мнение, когда иллюзия в прыжке сбила с ног. «Привидение? Кочующее? Откуда?» Раньше я знал только об оседлых, прикрепленных незримыми связями к определенным местам. прокачующих даже не слышал, а главное, не представлял, как с ними сладить. «Ты, пустотник, нам не нужен!» — услышал чей-то хриплый голос в голове. «Мы здесь, чтобы наказать вора и забрать свое!» Волк поставил лапу мне на грудь и показал зубки. «Это он так мне улыбался?» «А -а -а — раздался вопль вора, постарался побороть в себе спонтанное желание прийти на помощь ближнему. Человек, пытавшийся убить первого встречного, пусть даже ради своего спасения, не стоит моей помощи. Крик быстро оборвался, а в голове снова зазвучал голос волка. Нужна помощь, пустотник, мы не нашли у вора украденную вещь. А ты ищешь? И он, наконец, убрал лапу с моей груди. Я облегченно вздохнул. Мне нужно знать, что именно искать. Не рискнул отказывать привидениям. Себе дороже. Мы называем это ключом воплощения. Он может принимать любую форму. Только прикасаться к нему нельзя, пустотник. А как же тот смог его украсть? Перчатки, пояснил волк. Подойдя к трупу, убедился перчатки имеются. С некоторой брезгливостью снял их с вора и натянул себе на руки. «А что бы произошло, если бы вор прикоснулся к ключу?» — сам собой вырвался вопрос. «Он узнал эту тайну, поэтому и помер. Хочешь тоже?» «Нет». Мысль о возможном местонахождении загадочного предмета у меня возникла сразу. Подумал, что метать нож в перчатках не очень удобно, и вор вряд ли собирался меня подранить на поживу преследователям. Скорее он был уверен, что сумеет их уничтожить, иначе бы не останавливался. Прямиком направился к тому месту, куда упал нож коварного вора. — Это он? — спросил у Клыкастого. — Коснись перчаткой клинка, — велел волк. То нельзя прикасаться, то очень осторожно дотронулся, словно до оголенного электропровода. Лезвие ножа на мгновение изменило цвет. «Спасибо, пустотник! Это наша пропажа!» Вожак ударил лапой в землю, и на том же месте появился ободок из серой шерсти. «Возьми награду за помощь! Если браслет окропить кровью, мы явимся и вернем долг!» Волк подхватил нож зубами, и вся троица помчалась к лесу. И почему все привидения знают, что я пустотник? На лбу, что ли, написано? Когда волки скрылись в лесу, до слуха донесся необычный вой, чем-то похожий на заунывную мелодию. Сразу вспомнились слова отдыха об урочище поющих волков. «Мало того, что они привидения, так еще и поют». Чудеса, да и только. Вернулся к убитому. Обыскал, обнаружив кошелек с монетами и пояс с метательными ножами. Деньги сразу спрятал в торбу. Клинки интересная сталь с голубоватым отливом. По-моему, такая же использована на клинке, который видел у Кортиса. Однако эти ножи вор в меня не метнул. Даже не представляю. Что было бы, если так называемый ключ воплощения не пролетел мимо цели? От размышлений меня отвлекло фырканье лошади. Я повернулся к животному. Не знаю, как мне помогут набор метательных ножей и шерстяной подарок, все-таки надел ободок на правую руку, но доставшийся после вора живой трофей более чем кстати.